Глава 12. Но ни завтра, ни послезавтра Павлов не вернулся, а Вырин тоже исчез, еще до его отъезда сереньким днем, едва-едва наступившим после затяжного дождя. Проснувшись первой от тишины прекратившегося ливня, Маруся увидела, что двери приоткрыты и пса нет. Как же она не догадалась вчера запереть двери? Ведь теперь он снова вернется, неизвестно когда, а Сергей обещал привести своего на сегодня же вечером. Нужны были обе собаки. Это стало ясно им обоим еще задолго, до столь неожиданного окончания разговора. — Ладно, можно потерпеть несколько дней. Маруся скосила глаза на спящего, своего нежданного гостя, увы, так не похожего на человека с острова. Во сне лицо у Павлова, несмотря на проступившую щетину, было совсем мальчишеское, обиженное и горькое. — Ну да, — мелькнуло у Маруси. Тогда и в девятнадцать были генералами, а эти и в тридцать с лишним дети. — Но она поспешно отогнала эту мысль, потому что в лице лежащего рядом с ней мужчины сквозь детскость просвечивала и нежность. Конечно, им не хватает нежности среди этих... Маруся вспомнила город с мутным потоком женских тел, обнажающихся где угодно и сколько возможно, густую неуместную косметику, упругие ротики, изрыгающие матерщину, стальные глаза, умеющие только требовать, но не отдавать. Но как трудно устоять! А в той тате, конечно, была подлинная женственность, внутренняя. Маруся вздохнула и посмотрев на свои старапанные жесткие руки и шершавые локти. Она, разумеется, плохая замена. Павлов тоже проснулся, ткнулся носом под ухо и вдруг спросил. — Слушай, а чем может одинаково пахнуть там, на крыльце, когда я искал очки и тут? Ну, такой знакомый запах, а вспомнить не могу. Маруся засмеялась. — Знакомый? но ну, вряд ли. Просто и тут, и там спит хитрюга хитрюговорен. И тут он вспомнил. Ошибки быть не могло. Точно так же пахло в его надувной кровати от сирена. И это был отнюдь не запах псины, который на самом-то деле встречается лишь у отдельных пород или окончательно запущенных особей. Здоровая собака пахнет лесом, травой, водой, теплом дома, горячей чистой кровью, быстро бегущей по жилам. Словом, пахнет настоящей живой жизнью. «А что, все собаки пахнут одинаково?» «Не думаю. Во всяком случае, я всегда могла отличить свою как по лаю, так и по запаху». «Нет, это невозможно. Невозможно, черт побери! А где твой?» «Опять смылся. Знаешь, последние дни лета и собаки, понятно». «Ладно, вернется. Запри его хоть в чулане, только чтоб он был тут, а я привезу своего». Павлов вскочил, быстро собрался и уже на пороге крепко прижался губами к Марусиному виску. — Ты настоящий, понимаешь? Понимаешь? И не оборачиваясь, понесся по пустынной улочке, разбрызгивая грязь во все стороны. А когда Маруся спустя час тоже вышла на улицу, то обнаружила, что следы Вырина ведут вовсе не к лесу, а в сторону Рождественной. Петух, вероятно, так и не был пойман, и Маруся, спеша предупредить возможное ужасное убийство, тотчас отправилась туда же.